Глава вторая. Эмили вернулась в кафе. «А что вы об этом думаете?» — спросил хозяин кафе. Он так и не покинул безопасного места за стойкой. И Эмили не могла сказать, что осуждает его за это. «Я знаю не больше вашего», хмыкнула она. Пожилой итальянец, казалось, принял ее ответ как нечто само собой разумеющееся и принялся кивать, словно она подтвердила уже известный ему факт. «Это ненормально», — сказал он, никому не обращаясь. Находясь снаружи, Эмили старательно избегала красной субстанции, тщательно обходя лужи на тротуаре и стараясь, чтобы на ее кожу не попало ни капли этого дерьма. Однако руль ее велосипеда по-прежнему был в багровых потеках, А Эмили не собиралась рисковать, если этого можно избежать. «Можно мне взять парочку?» Спросила она итальянца, указывая на контейнер с бактерицидными салфетками на углу стойки. «Конечно, конечно!» — разрешил тот. «Пользуйтесь!» Вытащив из пластикового контейнера пять влажных салфеток, Эмили подошла к велосипеду, тщательно протерла руль, кожаное сиденье, раму, а использованные салфетки бросила в урну. Сочтя велосипед достаточно чистым, она села в седло, ослепительно улыбнулась владельцу кафе, показав ему сложенные колечком пальцы, мол, все окей, и стартовала в направлении редакции «Трибюн». Нью-Йорк тем временем уже вновь скатывался в повседневную рутину, Будто красный дождь, обрушившийся с голубого безоблачного неба, был обыденным явлением, а вовсе не событием, способным парализовать жизнь мегаполиса. По улицам, как в любой другой день, полз поток машин. Когда нерадивые пешеходы, положившись на удачу, перебегали дорогу в неположенном месте, у водителей не выдерживали нервы, и автомобилисты... Разражались яростным бибиканьем. Бесцельно бродили туристы, пялись на витрины магазинов, Щелкая дорогими с виду камерами И, совершенно не обращая внимания, Наваляющихся на асфальте дохлых птиц, А камикадзе-велосипедисты, испытывая судьбу, Лавировали в потоке машин. Тем не менее, тут и там на глаза Эмили Попадались следы красного дождя, Лужи на тротуарах, пятна на одежде, озабоченные лица прохожих. А еще она заметила едва видимые частички красной пыли, словно пыльца, клубящаяся в жарком воздухе. И хотя большая часть горожан, казалось, уже и думать забыла о недавнем катаклизме, Эмили чувствовала, сегодня необычный нормальный день. Где-то в глубине ее существа гнездилась абсолютная уверенность, что мир не забудет этот день и те дни, что за ним последуют, пока будет существовать род человеческий. Мало что может огорошить человека, посвятившего себя журналистике так же сильно, как тишина в новостном отделе редакции. Как правило, Тут пишутся и компонуются заметки. И поэтому обычно в любое время тут полно репортеров, которые носятся туда-сюда, шушукаются по углам и обрывают телефоны. Новостной отдел — это живое, трепетное сердце любой газеты. Поэтому, толкая двойные двери отдела новостей, Эмили ожидала погружения в шумную суету. Особенно к этому располагали метеорологические странности, свидетелем которых она только что стала. Но вместо этого ее окутала тишина, как в читальном зале библиотеки. Замявшись у дверей, Эмили бросила беглый взгляд на помещение. Все 30 с лишним репортеров и редакторов дневной смены никуда не делись, но вместо того, чтобы трудиться на своих рабочих местах, над вечерним выпуском. Они сгрудились вокруг пяти 50 дюймовых телевизоров на стене. Обычно каждый телевизор был настроен на один из ведущих национальных или международных новостных каналов, чтобы от внимания сотрудников газеты не ускользнула ни одна важная новость. Но сейчас все экраны транслировали канал CNN, и журналисты включая главного редактора, в молчании наблюдали за тем, как другие освещают события, за которые в любой другой день они непременно ухватились бы сами. Никто не заметил, как вошла Эмили, не отпустил обычных шуточек, не поприветствовал ее. Строго говоря, ни один из ее друзей-товарищей не оторвал глаз от телеэкрана, когда Эмили... Пробралась на свое рабочее место И бросила рюкзак на стол Для того, чтобы работа редакции встала Особенно, если на носу дедлайн Могла быть всего пара причин Первое Никто из присутствующих Не видел того, что произошло меньше часа назад Эмили сразу отмела это предположение Потому что, очевидно, все были в курсе случившегося На одежде многих ее коллег расплылись пунцовые пятна. Очевидно, они, как и сама Эмили, в момент катаклизма были далеко от офиса. Вторая причина Эмили с трудом могла в нее поверить заключалась в том, что СНН передавал еще более значимые новости. Такая возможность сильно испугала Эмили, ведь она полагала, что событий, сопоставимых с красным дождем, не происходило со времен 11 сентября. «Эмили, где ты была? С тобой все в порядке?» Самокопание Эмили прервало пулеметная очередь вопросов одного из помощников редактора, Свена Конколи. «Я выходила, да?» Выстрелила она ответной очередью, а потом... Глубоко вздохнула, чтобы унять нервы. Только сейчас Эмили поняла, насколько она, оказывается, измотана. — Что тут такое? Ты видел, что произошло? — спросила она, сделав жест в сторону окна. Свен проигнорировал ее вопрос. — Иди сюда! — потребовал он. — Ты должна на это взглянуть и немедленно. Не дожидаясь согласия... Он подхватил ее под локоток и сопроводил к группе людей у ближайшего телевизора. В телестудии ведущая новостей была на видеосвязи с каким-то молодым человеком. Его испуганное лицо зависло в верхнем правом углу экрана, создавая впечатление, что он находится где-то за плечом ведущей. Надпись внизу гласила «Франсуа!» ревильон. На взгляд Эмили ему было лет 26, от силы 28. В его налитых кровью глазах плескалась едва сдерживаемая паника, контрастировавшая с тем, как сдержанно и спокойно он отвечал на вопросы телеведущей. «Что именно происходит? Вы можете описать то, что видите?» Молодой человек заговорил, И по сильному акценту стало понятно, что он европеец. Он француз, — решила Эмили, — или, быть может, бельгиец. Тут все больны, очень больны, — сказал Франсуа. Его лицо было так близко к камере, что Эмили могла разглядеть, какая у него бледная, полупрозрачная кожа. Лоб испещряли красные жилки. Паутина лопнувших капилляров тянулась от левого виска почти до белесых усиков. Видно было, как капли пота выступают у него на лбу и медленно стекают по лицу. Когда молодой человек на миг отвернулся от камеры, Эмили заметила у него на шее еще несколько лопнувших кровеносных сосудов. Уголки его глаз налились кровью, Белки были словно покрыты красной сеткой. Он выглядел, будто боксер, выстоявший 12 раундов. — Люди умирают, — сказал Франсуа. — Множество людей, они заболевают и почти сразу умирают. Трупы на улицах, в машинах, много, очень много смертей. — Вы сказали много смертей? Это сколько? Можете нам рассказать? Мужчина помолчал и продолжил. «Все умирают!» — сказал он. «Все!» Он слегка запнулся, и его лицо исказилось от ужаса, очевидно, во всякому, кто в этот миг смотрел на него. «Глядите, я сейчас покажу!» Продолжил он, развернул свой ноутбук и отнес его к окну в эркере второго этажа. Снаружи было темно, но света нескольких уличных фонарей Оказалось достаточно, чтобы собравшиеся у экранов разглядели застроенную двухэтажными домами и усаженную деревьями улицу. Дома, простые прямоугольные коробки, выглядели очень по-европейски. Они напомнили Эмили когда-то виденные ею фотографии Прованса. Вдоль проезжей части стояло несколько кое-как припаркованных автомобилей. Поперек дороги замерла белая малолитражка, передние колеса которой были на тротуаре, а задние — на проезжей части. Из выхлопной трубы тянулся шлейф выхлопа и стаки незаглушенного двигателя. — Что это? — спросил стоявший рядом с Эмили репортер, указывая на что-то темное, почти неразличимое, в беспорядке валяющееся на тротуаре и проезжей части. Один из этих непонятных объектов вроде бы слегка подергивался в свете уличного фонаря. — Что это? Тела? — Мать вашу, это все тела! В голосе молодого репортера звучала паника, заставляя его говорить все громче и громче. Эмили насчитала на улице как минимум 15 неподвижных фигур. На таком расстоянии Невозможно было определить их пол, но, судя по размеру, в числе мертвых был ребенок. Протягивая руку к неподвижному детскому тельцу, на тротуаре рядом с ним замерла фигура побольше. «Плохо!» — поняла Эмили. «Может быть, совсем плохо!» На экране снова появилось лицо молодого человека и все собравшиеся у экрана фраза махнули в потрясении и ужасе. Камера совсем недолго была обращена на улицу, но за это короткое время белки глаз у юноши стали абсолютно красными. Его глаза теперь напоминали две лужицы густеющей крови. В них не осталось и намека на белый цвет». Нити кровеносных сосудов, которые Эмили заметила раньше, теперь стали вдвое толще, расползлись по щекам и по всему лицу. Из обеих ноздрей вдруг потекли густые струйки кровянистой слизи. Возможно, виной всему был ее собственный страх, но Эмили видела в глазах несчастного, которые стали похожи на черные ямы, охвативший его ужас. Охваченный каким-то извращенным очарованием, люди перед экранами смотрели, как Франсуа, силясь что-то сказать открыл рот, потом закрыл его, а потом оттуда вдруг хлынул поток красной жидкости, забрызгав объектив камеры. Ноутбук выпал из рук молодого человека и на экранах телевизоров появилось изображение ножки стула. Из динамиков донесся тихий, захлебывающийся стон. Он быстро оборвался. Видимо, ведущая программы CNN приглушила звук. Она дрожала и была так бледна, что этого не мог скрыть даже толстый слой косметики. Постаравшись, Взять себя в руки ведущая произнесла. «Если... Е если вы все еще с нами...» Но Эмили не услышала последующих слов, потому что стоявшая рядом с ней миниатюрная блондинка вдруг разрыдалась и схватила ее за руку. «Нет, ох, нет!» снова и снова повторяла блондинка. Эмили никак не могла вспомнить, кто это. Паника в голосе этой молодой женщины все нарастала, пальцы сильнее и сильнее сжимались на руке Эмили, по щекам побежали слезы. — Неужели это случится и со мной? Еле слышно блеяла она, вцепившись свободной рукой, в собственную испачканную красным блузку. — Неужели я умру? Эмили сжала ее руку так крепко, как только смогла. — Нет, конечно же нет, — сказала она, хотя даже ей самой было слышно, как неуверенно звучит ее голос. — С нами все будет хорошо. Эмили постаралась произнести это как можно убедительнее и подкрепила свои слова вымученной улыбкой. Свен оттащил ее в сторону. — Ты веришь во все это дерьмо? Господи Иисусе! Как насчет других новостных агентств? Что они говорят? Спросила Эмили. То же самое. Вначале идет красный дождь, а потом люди умирают. А из тех стран, что в восточнее Германии, уже несколько часов нет никаких известий. Похоже, что вся Европа к хренам собачьим вымерла.